«Где ты был?» Катя, заведующая снаряжением и части Василия Островской, сузила глаза. «Хороший вопрос. А что, не видно?» поинтересовался Иван, расстегивая «Аладдин». «Костюм химической и радиационной защиты «Л-1» — штука ценная. Без нее в некоторых местах не сделаешь и шагу. Особенно, если тебе хоть немного дорого то, что у тебя ниже пояса». Еще бы не видеть, весь перепачкался хуже гнильщика. Иван закончил саладином, бросил его в металлический бак для санобработки, стянул и туда же положил изголованные резиновые сапоги. Теперь портянки. Иван размотал их и отшатнулся. Ну и запах. Распаренные ноги на воздухе блаженно ныли, словно не могли надышаться. Иван бросил портянки в бак и поскорее закрыл его крышкой. «Все». «Где же тебя носила?» спросила Катя, пропуская его вперед. Невыспавшаяся и раздраженная, она была еще красивее. Точнее, красивой она становилась всегда, когда злилась. «А ты как думаешь?» «Теперь сдать снаряжение под роспись. Часть вещей, личное имущество Ивана», Остальное являлось собственностью общины. Он начал стягивать тонкий свитер через голову, охнул, схватился за правый бок. Чертова фигня! Иван скривился, застыл от боли. Похоже, все-таки ребра. Катя тут же бросилась на помощь, помогла снять свитер. Женщины, подумал Иван, а вот так предсказуемы? Все бы вам, Катя, спасать. Или тигров. — Ты с кем подрался? — спросила Катя. Без ткнула пальцем в грудь, прямо в кровоподтек. — Блин! — Иван застонал сквозь зубы. — Что, болит? — спросила Катя с плохо скрытым садизмом в голосе. — Нет. — А так? От следующего тычка Иван согнулся. Воздух застрял где-то между лопаток. Он замычал, помотал головой. «Ага», — сказала Катя. «Хорошо, будем лечить». Она вернулась с тазиком и марлей. Иван выпрямился, открыл рот. Катя уперла руки в бока, скинула голову. «Если ты сейчас скажешь это свое идиотское батончики, я тебя по башке двину. Вот этим тазиком, понял?» Когда с обработкой ран и ссадин было покончено, Катя ушла выплеснуть таз. Потом вернулась и принесла Ивану воды напиться. Он единым махом осушил граненный стакан, сразу еще один. Стало лучше. Катя уже не выглядела такой злой. Пока Иван умывался, она достала из мешка чистую смену одежды, положила ее на койку рядом с Иваном, выпрямилась,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 Ты счастливчик. Ты должен в ногах у нее валяться и Бога благодарить за нее, придурок чертов. Понял? Да. В темноте за стеной они слышали храп. Фонарики над входом переключились на другой свет. Таймер сработал. Теперь палатка была залита красным светом, словно наполнена кровью. Ты моя царица, Савская. Моя юдивь. Листец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 Напряженная тишина. — А она? — спросила Катя, наклонясь. — Что она? Катя остановилась и посмотрела на него. — Кто она тебе? — По Библии. — Моя будущая жена, — ответил Иван просто. Катя то ли всхлипнула, то ли подавилась. Иван толком не понял. Она отошла на секунду и вернулась с баночкой. Желтая застывшая мазь. «Повезло тебе, придурку! Ну-ка, подними голову!» Он поднял голову. Увидел в Катиных зрачках белый силуэт убегающего в тоннель тигра. Моргнул. Показалось. Катя наклонилась и начала мазать ему лоб вонючей холодной мазью. От ее дыхания было щекотно и смешно. В следующее мгновение... Катина губы оказались совсем близко. «Иван, смотри, что я добыл!» Пашка ворвался в палатку. Замер. Иван с Катей отпрянули друг от друга. Пашка прошел между ними, с грохотом поставил бочонок на стол, повернулся. Неловкая пауза. Пашка оглядел обоих и сказал. «Что у тебя с рожей?» «Стучать надо вообще-то!» — сердито сказала Катя. — Павел, блин, Александрич! Пашка только отмахнулся. Иван поднял руку и потрогал лоб. — Болит. Странно. Вроде маска противогаза была закрыта, а ты. Обжегся. Че, серьезно — Че, серьёзно? Пашка смотрел на него с каким-то странным выражением на лице. Иван никак не мог сообразить, с каким. — И как это вышло? Рассказывает целиком было долго. — Ну, как-как? Корбитка рванула, — сказал Иван чистую правду. — Вот и обожгло. — Да ну! Пашка притворно всплеснул руками. — Офигеть можно! Ты с ней что, целовался, что ли, с корбиткой? — Пашка! — прошепела Катя. — А что Пашка? — изобразил тот недоумение. Иван давно заметил, что эти двое терпеть друг друга не могут. Еще с той поры, когда он с Катей закрутил роман. Интересно, что когда он познакомился с Таней, Пашка почему-то успокоился. Вообще-то знал Иван ее давно, но как-то все внимание не обращал. Идиот. А тогда, после нелепой смерти Косолабова... К черту! Иван встал... Потрогал эластичный бинт, перетягивающий ребра. Бинт был желтый, старый, нерастиранный, общество блин вторичного употребления. Так назвал это профессор Водяник. Еще он рассказывал раньше, в средние века, при монастырских больницах, хранились бинты со следами старой крови и гноя, застиранные чуть ли не до дыр. Ими, мол, еще святой Фома или кто-то там лечил раненых. Язвом прикладывал. Да. А выбросить нельзя, потому что руки святого касались. Бинты теперь исцеляют лучше. Водяник говорил, что святость все-таки передается хуже, чем микробы. А то мы бы все уже в метро с нимбами ходили. Иван встал с койки, прошел к большому зеркалу с выщербленными краями, что стояло на столе. Оглядел себя. Синяк на груди действительно замечательный. И красная полоса на лбу — тоже ничего. Иван повернул голову. Вправо, влево. Как раз для завтрашней церемонии. Диалог за его спиной перешел в прямую схватку. — Паша, к твоему сведению, — говорил Пашка язвительно, — с корбитками не целуется. — Потому что у него что?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 Иван вернулся к койке. Не стесняясь ноготы, перед Катей смешно. Быстро сбросил штаны, что надевал под химзу, натянул чистые. Сунул руки в рукава рубашки и начал застегивать пуговицы. Посмотрел на упрямую затылок Кати, опять загремевшей своими банками с клянками. Красивая шея. Закончив с пуговицами, Иван встал от усталости в голове тонко звенело такой легкий оттенок поддатости словно махнул грамм пятьдесят спирта